Этносы и этносфера Взаимодействие человека с природой в разные века и в разных географических регионах, например, на берегах Средиземного моря, в джунглях мату и в степях Украины, будет совершенно различным. Следовательно, непосредственно на человеческий организм и на любой человеческий коллектив влияет не земля, а определенный ландшафт, С другой стороны, люди за последние несколько тысяч лет видоизменили почти всю поверхность суши, но египтяне, монголы, арауканы и шведы делали это настолько по-разному, что конструктивнее рассматривать влияние на природу со стороны отдельных этносов, нежели человечество в целом. Поэтому мы будем рассматривать природу как многообразие ландшафтов, человечество как мозаику этносов, а их взаимодействие и его результаты как этнографию и палеогеографию исторического периода. Географический ландшафт воздействует на организмы принудительно, заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает организации вида: тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и так далее. все это образно говоря, накладывает особый отпечаток на организм. Те виды, которые не в состоянии приспособиться. должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть. Это положение равным образом относится и к этносам, которые непосредственно и тесно связаны с природой через свою хозяйственную деятельность. Этнос приспособляется к определенному ландшафту в момент своего сложения. В последующее время при переселении или расселении этнос ищет себе область, похожую на ту, в которой данный этнос сложился. Так, угры расселялись преимущественно по лесам, Тюрки и монголы по степям, русские, осваивая Сибирь, заселяли прежде всего лесостепную полосу и берега рек. Англичане колонизировали земли с более умеренным климатом, Канада, Новая Зеландия и так далее, чем испанцы, Южная Америка. Исключения из правила встречаются только в пределах законного допуска. Большинство племен и народности, древности и средневековья вписывалось в ландшафт, не пытаясь его изменить. Таковы все охотники, рыболовы, скотоводы и собиратели, а также часть земледельческих племен, не применяющих искусственного орошения. Исключение составляли народы, практиковавшие интенсивное земледелие – египтяне, шумеры, древние иранцы, индусы и китайцы, которые приспосабливали ландшафт к своим потребностям.